Павел Матвеевич спускался с осины очень медленно. Каких-то полчаса назад эту высоту он взял всего за несколько секунд, и сейчас немножечко стыдился этого, пытался сам себе найти оправдание. Не буду людей смешить. Какие, к черту, собаки? Волки? Волки! Загнали меня на дерево. Куда только охотники смотрят? Митра за два перед землей Павел Матвеевич вспомнил, как один из волков висел у него на брюках пониже ремня. Потрогал ягодицу. Следы зубов удалось нащупать. Пальцы наткнулись на клочок ваты. Колхозный бригадир, встретив жену с автобуса, возвращался на лошади домой. Он-то и услышал крики о помощи. Павел Матвеевич все-таки слез с дерева и никак не мог прийти в себя. Он прислонился к осине лбом, испуганно вздрагивал и на вопросы бригадира не отвечал. Наконец, словно очнулся. «Волки!» «Что стоишь? Топор в санях есть? Бери!» Озираясь по сторонам, поглядывая на притихшую жену, бригадир достал из саней топор. «Видишь?» – Павел Матвеич смотрел на следы вокруг соснового пня на разодранный рюкзак. Он теперь не сомневался, как и что говорить. Верил, его спасли от волков. Как доказательство, повернул к бригадиру спину, нащупал торчащий клочок ваты, выдернул и показал – Чудом спасти. В рубашке родился. Павлу Матвеичу поверили. Бригадир, не выпуская из рук топора, встал поближе к жене и спросил, что будем делать. Лошадь попридержи. Слышишь, храпит, звери чувствует Бригадир кивнул головой, хотя храпа лошади и не слышал, крепко держал теперь и топор, и вожжи, ждал приказаний Павла Матвеича. «Вот что!» Павел Матвеевич, собирая остатки недоеденного собаками сахара и половинки от рюкзака, кивнул на дорогу. «Будем держаться вместе. Ты уж не бросай меня. Довези до старушки. В дорогу ружьё возьмёшь!» До старушки ехали молча. Топор теперь не мешал бригадиру держать вожжи, им вооружился Павел Матвеевич. Все трое вздрагивали. Если шаг лошади почему-то сбивался, да боли в глазах вглядывались в темноту. Доехали благополучно. Хозяин пригласил спасителей в дом, заставил раздеться. «Давайте обсудим все. Положенница. Надо срочно звонить командиру. Из автомата бы их жик!» К звонку колхозного бригадира командир части отнесся с большим пониманием. Волки на территории военного лагеря его никак не устраивали. «Да и не откажешь в помощи родному колхозу. Как-никак местное население его просит». «Будем принимать срочные меры», – пообещал командир. Меры были приняты на другой же день. Военные охотники приехали рано утром. Старший из них слушал Павла Матвеевича, сочувственно кивал головой и изредка перебивал его. «Видел. Всю дорогу следами разрисовали. Матерые. Егеря сейчас на лыжах круг делают». «Если волки здесь, тревогу сыграем!» Несколько раз Павел Матвеич ловил себя на мысли, что ему хочется признаться. «Не волки, это охотнички, милые собаки!» Внутренний голос подсказывал ему этого не делать. «Раз охотники следы путают, пущай тогда собак бьют. Мне и такие соседи не нужны. Собаки-то точь-в-точь на волков похожи. Но и ошибся, если простите». Егеря вернулись с обхода, и тревога была сыграна. Старший из охотников настроил в машине рацию, сообщил в часть. Волки у лагеря. Берите катушки с флажками, мобилизуйте всех наших охотников срочно. Бим Чапа в эту ночь отдыхали. Обычно они отсыпались днем. Продукты из рюкзака хорошо подкормили обоих, почти сутки есть не хотелось. Утро застало их в хорошем настроении. С высоты взгорка, выбранного для ночлега, открывались красивые дали. Такие места Бим выбирал не ради красоты. Он видел и слышал сейчас все вокруг. Увидеть их с Чапой откуда-то со стороны было почти невозможно. Бим насторожился, когда в полях, далеко от их взгорка, раздался щелчок. Еще один, еще. Чапа перестала дремать, тоже навострила уши. Ослышаться они не могли, да и звуки обоим показались странными, совсем не лесными. Человек выкатил из-за поля. На краю леса он остановился, снял лыжи, сбил с них снег. За спиной лыжника болталась такая же палка, боль от которой пришлось уже узнать Биму. Человек, что-то рассматривая на снегу, двинулся прямо к их взгорку — Иногда он ненадолго останавливался, смотрел на взгорок из-под руки, но этого взгляда делалось тревожно обоим. Лыжник никуда не сворачивал, палка из-за спины перекочевала к нему в руки. Он теперь не оглядывался по сторонам и не смотрел себе под ноги. Следы! Ну, конечно! Вечером они с Чапой это поле пересекали. Вот ведь... Научились разбирать хитрые следы зайца, знали, что такое двойка, скидка. Почему же сами не умеют хитрить? Человек в белом халате пересек поле, ближе подпускать его не следовало. Бим встал с Лешки, отряхнулся от снега, подождал, пока отряхнется Чапа. Они бежали след в след несколько километров, а когда лес кончился, Бим остановился передохнуть. Человек в белом халате и с ненавистной палкой за спиной разглядывал на снегу следы. Бим как следует разглядел человека немного поуспокоился. Одновременно у взгорка и здесь за несколько километров один человек быть не мог. Первый был толще, и халат у него свисал до пят. У этого халат едва прикрывает колени, но и у этого за плечами палка, от которой лучше держаться подальше. Бим резко повернул от лыжника в сторону, трусой направился к лагерю. Он часто останавливался, слушал лес, старался бежать по зарослям. То, что делал он, в точности повторяла Чапа. Лесную жизнь Бим начал чуть раньше неё и она подчинялась ему во всем. Бим и Чапа выбрали место на краю густого ельника и залегли. До сторожки было метров триста 400 все виделось как на ладони. Точно, лыжников оказалось двое. Их у старушки ждали. С разных сторон они подъехали к ней, показывая на лес, долго размахивали руками. Ни Бим, ни Чапа, конечно, не догадывались. Мирная жизнь их закончилась. К старушке подкатила большая машина. Из нее выходили люди, в руках у каждого лыжи и ружья. Бим наблюдал, и люди в белом не нравились ему все больше. Их с Чапой надежно прятал от чужих глаз ельник – Но все равно от этих людей надо держаться подальше. Бим последний раз взглянул на старушку, и вдруг что-то задержало его внимание. Прапорщик Николай Васильевич Коробов никогда не был охотником, тем более волчатником. С охотниками свел его простой случай. На его складе лежали катушки с флажками, и он отвечал за них. Направляться с катушками в помощь охотникам выделили солдат. Он и отвечал теперь не только за катушки, но и за солдат егорь волчатник отдавал команду ему он солдатам первую катушку рядовое семенов и кравченко командовал николай васильевич вторую катушку третью пора было уходить из ельника но бим узнал этот зычный голос слушал бывшего своего хозяина видел его он не боялся теперь небольшой машины ни людей около нее сейчас вот Сейчас он позовет за собой Чапу, радостно залает и выскочит из ельника к этой большой машине. Вот будет радость. Больше всех, конечно, будет рад его бывший хозяин. Бим медлил. Его вспомнились вдруг голодные дни на цепи. обида на хозяина, внезапно захлестнувшие его, вспыхнула и пропала. Разве сравнить страдания на цепи с теми, что пришлось хлебнуть ему, мыкаясь по лесам? Каково слышать, как воют голодные волки? Каково самому выть, как они? Позови хозяин, сейчас он добровольно бы дал застегнуть цепь на шее. Хозяин его не звал. «Бойченко!» — донеслось до Бима. «Слушай мою команду!» Команд было много. Один за другим лыжники уходили от машины прочь, и чуткое ухо Бима слышало, как поскрипывает снег. Справа от него, слева... Снег скрипел теперь по всему лесу, и тревога Бима усиливалась. Бим и Чапа испугались флажков. Они наткнулись на них, как только вышли из ельника. Бим прыгнул через веревку первым, задел ее. Красные тряпки легли на снег, Чапа перешагивала их с опаской. Бим задержался у тряпок, обнюхал одну другую, над следующей поднял ногу. Лес за флажками оказался подозрительным. Увлекая за собой чапу, Бим вернулся к флажкам, подлез под веревку. Он так и не решил, куда уводить чапу. Несколько минут назад лес был полон приглушенных звуков. Скрипел лыжами, где-то кашляли. Кто-то кому-то чего-то нашептывал. Теперь звуки пропали. Лес словно притаился, даже ветерок стих, не доносил чужих запахов. Знакомый голос нарушил тишину леса загонщики дистанция сто метров двигаться по моей команде бим растерялся по стволам деревьев ударили палки глухое эхо заметалось вокруг звуки понесли со всех сторон сразу выделялся лишь знакомый голос хозяина уверенный и сильный а та та та ту оп оп оп кравченко не отставать а ля ля ля ля а та та тата -та! кравченко кому говорю быстрее Егерь почти не вмешивался, но, когда понял, что левый фланг движется медленно, перекинул ружье на другое плечо, махнул рукой прапорщику. «Торопитесь!» «Приотстать! Я подгоню левых!» Егерь трусцой побежал влево. «Гоп! Гоп! Гоп! Гоп!» — старался прапорщик. «Бойченко! Не торопись! Тормози!» Николай Васильевичу было жарко. Пот застилал глаза, лыжи вязли в рыхлом снегу. Разгоряченного охоты и счастливого он видел себя сейчас рядом с командиром, осознавал причастность свою к метким выстрелам. Еще бы! «Кому, — говорю, — Бойченко, — не торопись!» Волки вышли из ельника прямо на прапорщика. Жаркий пот на лице сделался стылом и холодным, лыжи намертво приклеились к снегу. Волков было два. Мелкой трусой они приблизились к прапорщику — а он никак не мог их пересчитать. Ему виделись еще два волка слева, еще два справа, и еще и еще. Только что егерь убежал к левому флангу загона. Как нужно его ружье здесь, где оставили его один на один с волчьей стаей? В глазах прояснилось, когда волки обижали николай васильевич он, наконец, сумел их пересчитать. Два. Хищники приостановились, и страх, так внезапно охвативший его холодом, медленной волной стал откатываться от него прочь. Пот на лице сделался немножечко прохладнее, Николай Васильевич понял. Это не волки. Когда звери приостановились, и передний повернул голову к нему, он уже готов был закричать от радости, на него смотрел бим. Собаки удалялись от прапорщика, мелькнули в кустах их спины, потом скрылись в лесной глуши. Не почудилось? Не привиделось? Нет. Нет. Можно следы потрогать. Вот они, свеженькие. Справа, слева Николай Васильевич услышал голоса загонщиков и почувствовал, как горячий пот опять защипал глаза. «А-а-а-а! Ой-а-о!» ой Кричалось ему легко, свободно. Он еще не смог объяснить, почему обманывает себя, командира, всех охотников, почему не дает команды отбой. «Оп-оп-оп!» «Бойченко, не спеши! Оп-опа!» Николай Васильевич кричал, как и все, добросовестно. «Не, он никому не скажет, что это собаки. Значит, сторожа покусал бим?» «Почему, — спросит командир собак, — распускаешь, — ты виноват. Твои собаки террор несут населению. Дудочки, умерла так умерла. Волки покусали. Не бим. Никакого бима я не видел. Загонщики приближались к линии стрелков. Как и все, покрикивал и Николай Васильевич мысленно давал себе клятву больше никогда не вмешиваться в дела охотников. Главный охотник сыграл, наконец, отбой. Егеря снимали стрелков, а Николай Васильевич очень хотел затеряться среди охотников. Егеря отправились в лес, выяснять причину неудачной охоты было поручено им. Егерь, начинавший загон вместе с прапорщиком, вернулся первым. Отозвал главного охотника в сторону. Николай Васильевич чувствовал спиной, что егерь кивает на него, и сейчас ему придется объясняться. Не ошибся. Главный поманил пальчиком, а когда прапущик торопливо подбежал к нему, спросил «Скажи честно, испугался?» Николай Васильевич заставил себя улыбнуться, пожимая плечами, и спросил «Кого?» «Кого-кого?» «Не меня, конечно!» Голос главного чуть повысился. «Волков!» «Каких волков?» Николай Васильевич оглянулся, снова пожал плечами. Главный недоверчиво смотрел на него. «Скажи честно, прапорщик, волков видел?» Николай Васильевичу сделалось легко. Если бы его заставили ради правды поклясться здоровьем жены Ильюшки, он бы, не задумываясь, сделал это. Подчеркивая важность ответа, он встал по стойке смирно, четко. По-военному отчеканил. «Даю честное слово. Всем могу сказать это. Волков я не видел». Главное, поверил. Кивнул ему, мол, идите. Закончил разговор с егерем. «Мог и не увидеть. Бывает. Я-то поохотился на них, знаю. Загляделся в другую сторону. Шмыгнули рядом. А вообще вы правильно говорите». На следующую облаву будем брать только опытных охотников. На другой день облаву задумали повторить, но волки ушли от лагеря далеко. Егеря, тропившие след, так и не смогли догнать хищников, измученные вернулись к сторожке вечером. Бим вспоминал детство все реже и реже. Когда-то он умел вилять хвостом человеку, радоваться встрече с ним, улыбаться ему. Жизнь научила относиться к людям по-другому. Несколько раз они с Чапой спасались от облав, хорошо знали цену белым халатам. Они научились не дожидаться, когда встанут по номерам стрелки, а загонщики примутся гикать. Если белый халат разглядывает их следы, ждать хорошего нечего. Их объявили вне закона. Бим и Чапа чувствовали это, старались не попадаться на глаза людям, держаться от них подальше. Зиму прожили с Чапой трудную. В конце ее, когда снега стало побрюхо, перебрались они в другой район охоты. На пути их лежало озеро. Несмотря на мороз, оно парило. В некоторых местах снег темнел, напитался водой, шли как по гвоздям. На подушечке лап, намерзали острые льдышки. Приходилось останавливаться, выгрызать их. Они достигли середины озера, когда услышали сзади гул. Маленькая темная точка неслась к ним, быстро увеличивалась, а гул от нее становился сильнее. Бим понял мгновенно, надо успеть уйти от гудящей машины к берегу. Это был самый трудный километр в их собачьей жизни. Шли на самых больших махах, деревья на берегу приближались к ним медленно, точка, превратившись в машину, на гусеницах ревела метрах в ста от них. У самого берега чапа вдруг захромала, сбавила ход. Злой рык Бима подстегнул. На ходу он укусил ее в плечо, заставил эти метры бежать, бежать, бежать. Из зарева красной машины выстрелов из пистолета Бем не услышал. Пули ото льда, с визгом отскакивали от льда, брызгались холодными крошками. На краю озера раскинулся овраг, и сил едва хватило перевалить его. И красная машина обессилила перед оврагом. Они остановились, а пули щелкали теперь по деревьям, посвистивли им до гонку. Но с человеком шутить не следует. В этом убедились еще раз, в конец обезножив от гонки по раскаленному льду озера. Раны на ногах заживали медленно. Надо было выходить на охоту, иначе подстерегала голодная смерть. Ни тот, ни другой охотиться не могли. Видимо, красная машина их разыскивала. Несколько раз слышали ее рев. Бим понимал, наткнись машина на них спастись они не смогут. Где-то далеко-далеко грохнуло несколько выстрелов, снова проорала машина. Бим с трудом, подняв голову, слушал лес. Чапа больше ничего не интересовало В тяжелом сне ей снилось, как она мышкует на поле и никак не может поймать проворного мышонка. Хотя бы маленького мышонка съесть. Бим тоже дремал, машина снова прогремела и стихла, и не во сне на его наявон услышал крик ворона. Бим знал... Эта птица кричит не только на крови, кричит даже предчувствуя ее. Он вставал долго. Чапа не подняла головы. Бим не интересовал ее. Ноги сначала разъехали с разные стороны, но Бим заставил их выпрямиться, справился с болью. Кричал уже не один ворон, стая. Бима пошатывало, но он шел и шел на крики. Последу гусеничной машины он пробовал, бежать не смог. след и привел его на поляну к остаткам лосиной требухи, к стае пирующих воронов. Слышался жадный клёкот, упругое взмахивание сильных крыльев, пощёлкивание клювов. Словно и не болели ноги, Бим Слайм бросился к стае, поднял на крыло. Обнаглевшие птицы не улетали, кружили над ним. Он прыгнул, попытался поймать одну. Крыло ворона больно ударило по носу, у самого глаза щёлкнул злой клюв, Вороны, поорав и покружив над ним, расселись на деревьях и ждали. Требуха начинала подмерзать. Бим грыз ее, глотал большими кусками и изредка бросался отгонять наглеца, вздумавшего спуститься с дерева и помочь ему. Челюсти Бима устали, а он пока не чувствовал сытости. Прыгать за птицами делалось все тяжелее, они пикировали из деревьев на землю, подступали к нему со всех сторон. Бим, наконец, наелся, снова загнал... Вранье на деревья вернулся к требухе. Ему и Чапе еды должно было хватить на несколько дней. Он полежал, немного отдохнул, снова стал есть. Бим выгроз большой кусок, оттащил его в сторону, полаял на птиц, вернулся и заставил себя поесть еще. Наконец Бим отполз от требухи, долго залезывал больные лапы, он был теперь сыт. Где-то недалеко умирала от голода Чапа, ждала его. И вороны ждали. Они беспокойно разговаривали между собой, прыгали по нижним ветвям деревьев. Надо спешить к Чапе, но оставлять на растерзание сразу столько еды было жалко. Бим взял в зубы приготовленный кусок, посмотрел на деревья, на место, где только что пировал, не обращая внимания на боль, побежал по своему следу к Чапе. Шел снег, Чапу засыпало почти наполовину. Она долго не просыпалась, не чувствовала у своей морды еды, Бим торопился, толкал ее носом до тех пор, пока не растормошил. Она подняла голову, мутным неподвижным взглядом стала смотреть на принесенный кусок. Снова заснуть Бим ей не разрешил. Он подтолкнул кусок еще ближе, увидел, как Чапа вздрогнула, встрепенулась всем телом, зубы ее впились в кусок требухи. Минуту-другую Бим терпеливо ждал, убедился, Чапа проснулась от голодной спячки и ест. Расстояние от Чапы до Требухи Бим пробежал теперь спора. Чтобы легче было Чапе искать, его несколько раз останавливался у Пеньков, оставлял на снегу записку. Торопился не зря. Вороны сожрали много. Бим снова разогнал их, лег около Требухи, подремал. Он дремал хитро. Глаз его косился в ту сторону, откуда к нему подкрадывались. Прыжки Бима сделались пружинистыми, он уже не чувствовал в ногах боли, тело вновь стало послушным ему. Один из прыжков оказался удачным, в зубах у него забился пойманный ворон. Бим придавил его лапой, пробежал зубами от хвоста к голове, ворон больше не трепыхался, лежал на снегу кверху лапами, а стая с криком набирала высоту, пикировала на Бима, пыталась отомстить ему. Птиц он не боялся. Еще один ворон оказался у него в зубах, Бим еще в прыжке, сильно тряхнул его, бросил на снег, снова принял удобную для прыжка стойку. Обеих птиц Бим закопал в снег. Стая встревоженно голдела над ним. Бим обрадовался, когда услышал поскуливание и увидел ковыляющую к нему чапу. «Теперь-то их стало двое». Вороны это поняли. Как по команде снялись с насиженных мест, будоража кругу криками. «Улетели».